Логика института при нем не нужно было надругинисить. Нет согласить со Сардоном, который кендлер сказал, что его теория может быть настолько знала, неqueryString, но я никак что типа сделал амбук. Не только догадываться. Кроме того, он ещё один вопрос. Нет неqueryString, который была со борьба с кендлер, и женалась, что не была тем, что почему она назвала Ахеи. И узнала Барти. А титул фрейком едва мерчёр смотрел на зрителей, и брови его склонялась среди беременных жителей Бостона. Он был ветераном госпитального хирургов, но тут он на небольшом тесплоплант. Вот и во второй уже подбирал свою глинитуру. Откуда же местный стрингл могла знать, что он делает работы? Ни один человек просто был бы обращаться к ответ. Плечь. Верно. Здесь номер э-э собственного клиента Биконстей. С нижним этажом есть скорее приёмная и большой уютный кабинет. Но тут я как-то заскочил, чтобы поговорить с коллегой, который. Я свозил его в кабинетом на второй этаж и нашёл гостиную. Он в домашних брюках и расслабленно в толстом свитере сидел в большом кресле. На голове у него были какие-то японские наушники. Он курил толстую сигару и плашно Увидев меня он будто вложил, снял наушники. А, звон. Дознался где они. Голова жу. Не могу что-то. Он всегда настраивает мне на печальный лад. Присаживайся, пожалуйста. Я сел. Он выключил проигрыватель и снял куртку. Просто закрыл. Ну, как проглюдим? Ничего себе. Увидел, что забыл Windows. Ну и какое впечатление вынесли? Весна, он бурное. Почему вы так говорите? Слово дно уже. Не доискиваетесь у меня причин по всем правилам психонария, Фриц. Я никогда не оплачиваю докторских цветов. Расскажите мне лучше о Карен Рэндалл. И так, Карен Рэндалл, Фриц, либо поздохнул. Ну, мгновенно тебе скажу, что же. Мне нужно рассказать было нельзя, а с них, вялый, рылый, неприятный дицент, в серой форме неводы. На границе фоза, если говорить, значит, моё мнение. Ему невали только фикциальные вопросы и престине живут в тяжёлом детстве под гнётом родителей. А то такой человек мелкий, живунный очень, и правда это мы доказательство. Расскажите мне. Так, говорит, повторил я. Глубоко вдохнул. Вот эта девушка, это самая Карен Рендолл, она публично не в роду своих родителей, проповедовала буквально свободу, не ни срань с ним мнение, говорила, что не постановки или времени, заговорила о романах со спортсменами, не о грему, такого толку нет. Это я слышала свои потемки. Вот многие из них видели в Карен угрозу для себя, не признают. Когда ему было предложено понаблюдать за ней, не отказался. А кто просил вас заняться ею? Ну, вы же знаете, Питер, у них в семье это единственный разумный человек. Ну какой отбор ты сделал на Карен до того последнего на прошлой неделе? И что я уделал? Да? А кто понятия у меня имея? Дело в ней должно быть хороший врач. Бабус сказала, что Карен отсутствовал всего полдня. По-видимому, операция была сделана очень вкусно. Может, это был Питер Рэндалл? Зачем спрашивать, если вы сами знаете? Буркнул Фридс. Мне нужно подтверждение. Вам не знак ветка и пейки на шее. Вот что вам нужно. Да, это был Питер. А... Знал отец об этом? «Боже, избавись! А миссис Рэндалл знала?» «М-м-м, тут я не учаюсь». «А о том, что Питер вообще делает аборты, отец знает?» «Ни для кого, это не секрет». «Когда существует связь между миссис Рэндалл и Арком Ли?» «Вы обнаружили сегодня большую проницательность», — заметил Фрид. «Я продолжал вопросительно смотреть на него, фрис дважды пройснул в сигары». и снова с трой свободы дыма, он повернулся в сторону. "Ах, «Так, так, сказал я. Когда же это было? В прошлом году. Вот оно неправильно изменяется где-то около Рождества. А индилла бы там знал.